Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, моё безумное, постыдное, ужасное прошлое, прости, не помяни, сорок раз. Господне благословение буди на Тя, чадься мое духовное, дорогое, дорогое, не подумай, что Авва может Тебя забыть, не подумай, что Твоя жизнь далеко-далеко от Него, Ему безразлично, Что последствия печати грехов и страстей долго сказываются на нас, и великими трудами и слезами и из сердца изгоняются, то это закон. Но что сердце покаянием, слезами, выпрашиваниями и трудами смирения очищается с помощью благодати Божией, то это истина. Возгревай ревность о спасении в себе следующим. Первое. Ежедневно пиши укоры совести. Второе. Учись молитвой Иисусовой с поклонами на десятую, покаянно кричать «Прости, помилуй меня безумную грехами моими». Третье. Береги язык от злоречия, пересуд, осуждений, зависти, пусторечия. Четвертое. Лень, любимая страсть бесов. Не откладывай в рождественском посту приехать в Печоры. Постарайся обойтись без жильцов для блаженного уединения» что стала не та, да потому что ревность о покаянии не та, что поддавалась напрасному унынию, что самолюбива, горда и, может быть, завистлива по язвенам своего. Прости, что говорю в лоб тебе, что стало болеть, что сил меньше стало, что жизнь стала очень трудна материально. Это все причины важные, но раскрывая свои язвенные сердца, свои саможеления, свои самооправдания – И все черточки самолюбия, да еще бесовские мысли, «Как люди живут? Почему мне так нельзя?» Отнимаешь у себя жар тепла, вхождение пред лицем Божиим и возможность покаянно думать о приближении дня отозвания домой. Конечно, годы идут, очень устаешь, большая материальная нужда сказалась на тебе. Зимно кланяюсь за валюшки, хороши. Господь спас наш, да воздаст тебе». О молитвенном правиле домашнем первое Утренние молитвы 100 Иисусовых, как написал выше 40 достойно, не спеша Земной поклон на каждую десятую Акафист Иисусу Сладчайшему второе На сон 100 Иисусовых 40 всемилостивых Акафист Божьей Матери Поклоны также третье Днем Псалтирь, сидя Одну Кафизму, Святое Евангелие четвертое пост не надо себя мучить неедением пятое Сон шесть часов днем час сна буду ожидать или письма или твоего приезда моли моли бога обо мне мое дорогое чаце твой ава и духовник и божие благословение буде на тебя чада пелагея Услышал тревожную весть, что ты на новом месте неблагополучно, что тебя обижают, что ты недовольна своей жизнью, что и хозяин твой непокоен. Мне это очень и очень тревожно и больно. Как же не дорожить таким местом, как не радоваться лаврой преподобного Сергия, как не ликовать благополучием, устроенной такой жизнью. Но считаться надо и с некоторыми условиями и положениями твоего нового хозяина». Ужасно и то, что заведующий аптекой так надеялся, так рассчитывал, так верил, что ты его устроишь своей работой. Так усердно просил нас, а вышло даже разочарование. Как же можно лишить себя святого храма и исповеди литургии, такой святыни, и ехать в глухое село, где только грязь, зло и грех? Я тебе, как духовник, предлагаю за святое послушание, покамест я твой духовник, и предлагаю, требую». Первое. Так как твой хозяин лишился сна уже больше недели, потому что ты ему мешаешь своим ночным чтением молиться в зале. Второе. Читать шепотом, а не вполголоса Вести себя очень тихо, помнить, что люди спят, набираются сил на рабочий свой день. Не обличать, не учить, не указывать своему хозяину от смирения и скромности своей. Ты не имеешь права учить, указывать, обличать. Каждый живет, как ему хочется. Твой вкус и мнение оставь себе. Смирение не позволит никого учить или обличать. Третье. В отношении того, что тебя обижают пищей, то тебе надо взять этот подвиг на себя и не обижаться, потерпеть, перемолчать, радоваться предлагаемому, не завидовать на лакомство и вкусное. Великое Богу и людям благодарение, что ты и предлагаемое получаешь. Чего тысячи людей не видит Четвертое. При первой же мне возможности увидеть тебя, Богу мне содействующую, Увижу тебя на исповеди. Прими от меня мое тебе это письмо с миром и радостью. Я тебя не забываю никогда. Только ты не мудри и живи в смирении, терпении и кротости. Помни всегда грядущую смерть и суд. Твой духовник и батюшка, худой и недостойнейший, И Симеон Ноябрь, Москва Христос воскресе Пелагея Отвечаю по твоему письму Непременно, обязательно Неси скорее на исповедь священнику Что так сделала Грех замучает У святого мученика Трифона Есть священник хороший Или в Елоховском И на личной исповеди покайся Грех так делать Деньги не искупят. Грех не деньгами искупается, а покаянием. Не надо так делать, чтобы было смущение совести, которую не подкупишь. На всякий испуг читай «Досота Богородицу» и помысл убежит. Да, лучше всего говорить «нет». Повесь еще наружный висячий замок. Никогда тебя и родителей не забываю. Твой батюшка и ава и с «Господне благословение будет на поле Ты сама убедилась, что порядок в доме не по-твоему, что у тебя сил не хватит здесь служить, здесь маяться, здесь так уставать. Могу посоветовать тебе перейти к Евдокии Сталинградской, я ей сказал. Все остальное будет мое и обители. Отдохни, поживи у нее крещение, потом поедешь. На исповеди у меня будешь на святках, уговоримся. Будь мирная, покойная». Все равно, хотя и бунтовала, и сомневалась, но ты моя духовная дочь, это выученная изусть. Ради великого праздника переходи к Евдокии, отдохни там, молись, говей, и о будущем не думай. Твой батюшка и Симеон. Господне благословение, буди на тях, поле, чадо мое духовное. Твою исповедь я прочел пред святыми иконами, И передаю разрешительную молитву «Пойди на исповедь к отцу Афиногену и ему покайся в своих непристойностях. Ты очень часто бываешь немирная, совесть твоя тебя обличает. Ты очень неисправная и во многом ты не права Мои внушения ты легко забываешь. Твой нрав сильнее моих слов, моих обличений, моих тебе напоминаний. Тебе жить с людьми очень трудно, это я вижу, это я знаю давно». На твою просьбу отпустить тебя домой в Инзу, я подумаю, тебе отвечу. Мне надо помолиться и хорошо подумать, прежде чем это тебе решить. Не беспокойся, тебя не брошу, ты не будешь забыта. Молись, говей на моей литургии. В субботу на ранней трудись на послушании с Наташей по совести. Имей послушание и полную веру твоему духовнику. Молись усердно, живи по совести, не по характерному настроению». Дорогое мое, чадца духовная Пелагея, давно, давно не видел тебя. Мирные дни мои в Полтаве кончились быстро. Сатана и демонская сила навели напасть на меня по зависти, и я, плачу и сетуя, опять уехал в мир. В Сталинграде мне очень хорошо, дивны милости Божии. Не по делам моим имею много радостей духовных и утешениям. Конечно, скорби прежние, от которых я бежал в Полтаву, опять со мной, но, видимо, надо это мужественно терпеть. К этому же я обязан за святое послушание лично святейшему патриарху и митрополиту Николаю Московскому и епископу Астраханскому Сергию себя, для себя и святой церкви сугубо оберегать, чего я не умел делать в Мордовии. Работы моей пасторской здесь много». Надо приготовить исповедь, чтобы хорошо покаяться и помолиться Здесь молиться очень хорошо, лучше в десятки раз, чем в Полтаве Приезжай, но незаметный и скромный Духовно будешь отдыхать, не робей Видеться будем только в храме на исповеди, в будние дни и когда найдем время Со всей серьезной строгостью соделывай путь своего спасения Молитву береги, язык и уши Бойся лени и праздности, всех извиняй и обо мне молись. Твой собственный духовник И.С. Приношу благодарение от всего сердца за подарок. Никогда не забываю. Господне благословение буди на Тя, Чаца моя духовная Пелагея. На день Твоего святого ангела Необходимо Тебе причаститься святых христовых тайн. улетаю в Ставрополь на неделю, На именина к моему духовнику, схиегумену Иринею. Радостно мне, что тебе мирно, что ты раскрепостилась около преподобного игумена. Можешь всегда и много молиться и готовиться к смерти по-серьезному. Мирствуй! Твой батюшка и ава и Симеон. 17 октября А что у хозяев брала и брала вкусное, но не корочки хлеба и не от голода, то это грешно. Не слушайся неопытного духовника и себя не извиняй. Грех есть грех, а грех есть преступление. А продукты пусть в запасе будут, это не грех, только за деньги. Ты будешь в ответе, если псалтирь за них читать не будешь. Твой духовник и батюшка и Симеон». Господне благословение будет на тебя, Пелагея. Сегодня узнал о твоем новом недоумении, которое ты сама придумала или надумала, или без тебя опять обманул. Я по-русски, не по-турецки тебе написал. Исповедоваться советую только у отца иерманаха Наума. Решать вопросы твоей жизни до сих пор мне было поручено Богом, и я не отказывался от этого, и не мог посылать к чужому тебе отцу иерманаху Науму. Все касательно тебя мною уже решено. Перерешать кому-то грех, преступление и Богу не угодно. Все уже решено мною и перерешать уже нечего. А проверять мое решение кому-либо – смертный грех. Ищи себе работу домработницы без детей в Москве с помощью моих чат. И это прими за послушание. От Загорска ты сама отказалась, твой ава и духовник и Симеон. 8 июня. Боже, милостив буди нам грешным. Аминь. Раба Божия Пелагия. Я убедился в том, что ты непослушная, непокорная на поводу у своих капризов, слушаешь внушения демонов всегда непостоянно и очень лукаво. Мои два письма и мои прежние уговоры именем Божиим для тебя смех и пустота были и есть. Больше тебе советовать отныне не буду. Будешь исповедоваться отныне только у отца иеромонаха Наума. Согласно твоего письма, будешь получать от меня помощь 10 рублей за занимаемую тобой спальню до весны. На дверь, чтобы не хлопала и не стучала набей резины. До весны потерпи, за это Господь покроет множество грехов твоих. Бойся Бога. Бойся, святителя Николая. Бойся за твой злой язык и молись на каждый час с земным поклоном Богу. Аминь. Все молитвенные правила снимаю. Отец Наум наложит новые. И семион 26 декабря. Вопрос. Мне вручили значок. Что мне делать? Брать, не брать? И много будут вопросов задавать. Ответ. Надо совсем успокоиться, не мудрить, отвечать на вопросы, не выдумывать ужасы, не строить из себя дикарей. Значок не грех взять, а если спросят, надо сказать «Да, православная, молюсь, посты соблюдаю, иконы имею, в храм Божий хожу». Без священников жизнь будет невозможная, пустая, никчемная. Всегда с детства была православной, и все. Спрашивать о вере – Совсем не будут. Это мне уже хорошо стало известно. Только не надо строить из себя святошу, чтобы не смущать этим безбожников. Чатцу моему духовному Пелагея Молитвенное домашнее правило, утренние молитвы и 33 Иисусовых. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, милости подателю, пощади, помилуй меня». 20. Достойно. Днем Акафиста Иисусу Сладчайшему, на сон молитвы, как умеешь. И опять 33 Иисусовых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, слава Тебе, помилуй меня, умоляющую Тебя. 10. Достойно. Утром рано, в 4 часа утра, Акафист всех скорбящих. Стараться понимать всегда, что всех людей надо извинять в их слабостях и ошибках, проступках и глупостях, себя только вспоминая, свои грехи, стараться о людях плохое не говорить, когда придет на сердце лень, уныние, гнев, помнить, напоминать себе о смерти, не лениться записывать ежедневно укоры совести, ты никогда не забыта. Господне благословение будет на вас, Пелагея. Да будет ваше желание исполнено. Отныне будьте покойны. Я вас в Пюхту больше не пошлю, хотя это для меня сложно, но просить вас поехать в Пюхту не буду. Уверен, что бес внушает вам все это подозрение и нежелание быть в Пюхте. Отныне будете приезжать в Загорск, в Лавру, там говеть, молиться, получать освещение и утешение. Совсем успокойтесь, буду молиться. Ваш Богомолец... Схи иеромонах самсон Считаю пред Богом, что бесы посмеялись над вами и внушили вам напрасный обман, которым отвратили вас провести последние годы своей жизни в святой обители на покаянии и послушании в монастыре, в трудах и нуди себя к смирению своего сердца, послушанием и незлобием зная одну только Пречистую Игуменью Богородицу. Очень сожалею, что желание и мечта видеть вас, монотейной монахиней в Пюхте, не сбылась. Господне благословение Буди на Тя, Чадо Пелагея Возвращаю ответ с великой радостью. До тебя дошло, что тебе надо хорошо потрудиться, грехов ради своих множества». Богу принести покаяние терпением и любовью, кротостью и снисхождением. А ты бежишь от дел покаяния. Приеду, изменю весь порядок, и ложе поставлю на кухне и болящую уйму, и тебе благословлю потребовать условия человеческие. И потерпеть тебе надо, так как старость – не радость. Как поправлюсь, приеду. Ваш твой батюшка И.С. Пишу тебе вторично, зачем тебе беспокоиться о спасении лиды Каждый идет своим путем, так как каждому дана свобода, хотеть или не хотеть. Все равно ты знаешь твердо и ясно, что Бог – вездесущий, всевидящий, судья, промыслитель, милосердный, праведный. Где место отчаянию, ропоту, гордым рассуждениям? Разве только у наглого гордеца? Безбожника, бесноватого или бессовестного? Как вообще можно сомневаться? А твой ропот на лиду тебе зачем, когда тебе Ас предложил святое послушание и добродетель милосердия дать кровь нищим во искупление своих прежних вин и грехов пред Богом и во исцеление своих страстей? Займись своим языком, перестань быть злопамятной, злоязычной, нерадивый к Богу, учить людей и обличать, когда сама в грехах и страстях. Поезжай с миром и тихой радостью в Печоры, живи Богу, а не себе. Успокойся. Божие благословение И Симеон. 24 декабря. Буди, буди Господне благословение на тебя. Всемилостивая, причистая госпоже, буди, будите покровом. Чаца мое духовная Пелагея, Успокойся, не сомневайся. Была и есть моя, мое духовное чадце. Знаю, что тебе очень трудно, что демоны мстят тебе, что ты глубоко унываешь. Не надо унывать. Не теряй времени, скажи. Сегодня начинаю сначала. Помоги, благослови. Первое. Язык. Второе. Упорство в домашней молитве. Третье. Без крайней причины из хаты не выходить. Четвертое. Когда будет тяжко, грустно, уныло или страшно, сомнительно. Читай, не пой. вслух молитвы, тропари Иисусову, мою всемилостивую. Пятое. Лучше лечь спать, но не выходить судачить. Шестое. Как соберешь совесть по записям, постарайся быть у меня. И когда ты хочешь исповедоваться в «Мои седмицы», неслужещего очередного. Приезжай без смущения и не слушайся демонов, которые будут навевать сомнения, мысли, уныние малодушие. Домашняя молитва должна быть настойчивой, если совесть обличает в пустословии, злословии, осуждениях, пересудах, любопытстве, нескромности, нелюбви, то добавить внимательной покаянной молитвы. Нет причины унывать. Если найдет война мысленная, воспоминаниями о прошлом, запрети и настойчиво отгоняй, как только бесовское. Укоры совести запиши, но не обдумывай подробности, как то было, и привези сюда. Если демоны будут на мое окаянство навивать, то плюнь и дунь на них за это глупое, лживое, хитрое и нечистое. Им, демонам, под любым предлогом нужно отвратить от своего духовника и авы, таких, как ты у меня». Не думай быть малодушной. Если есть потребность повторить исповедь прошлого, не откладывай. Как дело обстоит с наложенными на тебя мною покаянными трудами? Об этом обо мне расскажи, Ша. Благополучен, здоров. Ты никогда не забыта. Никогда. Моли Бога обо мне, Пелагея. Земно кланяюсь тебе. Твой духовник, доброход, худой и эс. Поле. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, прости, сто раз за сутки. Читай медленно, с умом, с великим вниманием, покаянно выпрашивая. Молитву достойно можно читать после Вознесения. Люби пост, голодание. Это дает отдых желудку и кишечнику. Не надо нам есть досыта. Как правило, Оставляй местечко для Святаго Духа в желудке. Напишите, как причастились, как себя чувствуете. 29 мая ваш худой и недостойный ИС. Ответы. Первое. На Спасителя была ругательная мысль. Это на исповедь. Второе. Осуждение одной старушки, так как сама за собой не следила, собой плохо была занята. Третье. Говорила Клевеща про одну девушку совсем напрасно, так же, как и на духовника, что он не отвечает на письма, совсем не зная, что он не успевает, а всем обязательно отвечает, но сначала кому спешно надо ответить. Причина зла, сплетен кляус совсем напрасных и ужасного зла, твой язык, он же причина слез, смущений и зла. Так было на первой неделе поста. Сколько напрасных слез пролила Ша-В, сколько горя я перенес по этой причине поле Четвертое. Бороться надо и Иисусовой, и поклонами. Пятое. детской вере все возможно, напрасно осуждала. Шестое. Беречь надо обоих одинаково. Седьмое. Не собираюсь, Поля, тебя покидать. За этим сюда приехала, чтобы покаяться, стать хорошей, новой. Чистой сердцем, истой, настоящей христианкой. Восьмое. Когда бывает восстание, каяться надо. Энн очень прямая, простая, честная, нехитрая, нелицемерная и большая молитвенница. В ней лжи нет, и за это на нее восстают. Она очень еще молода, характером живая, энергичная, открытая, шутниха от простоты, а таким очень завидуют. Что она очень душевно больна, то она опасно душевно больна. И ей надо больше всех помочь. За это на нее нападают. Говорят, эн моя любимица. Это ошибка, ложь. Уж любимиц у меня нет. Все совсем равны. Я монах сердцем своим. И у меня любимиц не может быть. Девятое. Надо, Поле, тебе каяться от страха, что смерть близко подходит. Сначала за язык, потом за гнев возьмись. Десятое. Ты Богу дашь ответ за несение плохо святого послушания. Кто их накормит? Кто их будет беречь? Ты на это поставлена, и поэтому в сладости духовной около монастыря. Какая ты богатая! Одиннадцатое. Эл действительно готовится к смерти, и я желаю ей скорее покаяться и чистенькой умереть. Двенадцатое. Ты совсем не готова. Язык, злое сердце, не докаялось Тринадцатое Кричи Богу, Господи, подожди, подожди, дай мне покаяться Четырнадцатое Ты своим языком много горя, слез людям принесла, их очень, очень расстроило Пятнадцатое Если ты не перестанешь судачить, болтать, злиться, не молчать, завидовать, страшно будет умирать Шестнадцатое Совсем напрасно завидуешь Если бы ты знала страдание Энн от порчи, которую она подцепила в Москве от покойницы нечаянно, ты бы волосы выдрала у себя. Неси на исповедь беспощадно о зависти на н о злоречии на нее, о напрасной клевете на нее. Семнадцатое. Страх смерти, страх везде присутствия Божия. Страх, что не успеешь покаяться, то есть не только осознать и исповедать грехи, но от них отстать. Взять себя беспощадно в жесткие руки. Неужели не переделают тебя вопли, умоляющие, усердные, о помощи, о благодати, о покрове Божьей Матери? Неужели лень сильнее страха? Надо напугаться. Рассердись на себя. Прекрати до Пасхи всякое хождение. Знай только свою работу, послушание образцовое Богу, храм и молитву. Сна шести часов довольна. 18. Не допусти, Господи, умереть скоро поспешно. Это казнь за плохую жизнь. 19. Очень, очень грустно, печально мне, что Поле после Святого Причащения эти строки пишет. Это мне очень грустно. Значит, Поле не обновилось, не осветилось, не ликует, не мирное, не Божие, такие вещи писать. После Святого Причащения хочется молчать, молчать, молчать быть глухим слепым и петь иисусу без конца слава тебе без помилуй меня если еще какой грех не прилепился 20. осуждение с пересудами почему ни слова никому не говоря сотворить нечаянную любовь молча ошибку исправить это была бы любовь милость христианства если молча без хвастовства и фарисейства это на исповедь неси Двадцать первое. Если не напугаешься и не бросишь болтать, не спрячешь язык и злое сердце, Бог накажет. Двадцать второе. Кража на исповедь. Украла у людей, которые очень доверяли. Двадцать третье. Тебе какое дело до людей? Кто тебя поставил людей учить, указывать? Не твое дело. Пусть хоть сапог на голову оденут».